Не покорюсь! Закричал казак грозно, и слышно было, как щелкнул взведенный курок. Э, тетка! сказал Есаул старухе. — поговори сыну, а вот тебя послушает. Ведь это только Бога гневить. Да посмотри, вот и господа уже два часа дожидаются. Старуха посмотрела на него пристально.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 Офицеры меня поздравляли, и точно было с чем...